Памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. Этот уникальный памятник стоит на одной из самых красивых и не менее уникальных площадей Санкт-Петербурга, Исаакиевской. Царственный всадник, устремившийся к золотому куполу глыбы Исаакия. Конный памятник императору Николаю I, совместное творение Агюста Монферрана и Петра Карловича Клотта. Он имеет всего две точки опоры. Александр II, взошедший в 1855 году на российский престол, пожелал, чтобы памятник его отцу Николаю был сооружен на площади между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом. Главным архитектором был выбран Агюст Август Августович Монферран, ведь тот руководил всеми работами по строительству Исаакиевского собора и разрабатывал план устройства центральных площадей города. Архитектору были высказаны два пожелания. «Памятник должен быть конным». Ведь по другую сторону Исаакиевского собора находился знаменитый памятник Петру Первому работы Фальконе, и в оформлении монумента должны быть отмечены самые важные дела покойного императора. Монферран умер, не дождавшись установки памятника, но успел создать рисованный проект, который был утвержден Советом Академии Художеств. По замыслу монферана всадник должен был находиться на высоком постаменте, украшенном барельефами. Барельефы повествовали бы о важнейших событиях тридцатилетнего царствования Николая I. Был составлен и утвержден перечень этих событий. 1825 год. Император отправляется из Зимнего дворца, на подавление восстания на Сенатскую площадь и передает верным ему войскам сына-наследника, будущего Александра II. 1831 год. Император обращается к народу на Сенной площади во время так называемого холерного бунта. 1832 год. Император награждает Михаила сперанского Орденом за издание полного собрания законов Российской империи. 1851 год. Император осматривает Веребьинский мост во время торжественной поездки по только что открытой Московской железной дороге. Конечно, это далеко не все важные события, а уж тем более заслуги. Все-таки не зря говорится, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Николая I, третьего сына императора Павла I, к престолу не готовили. Он получил военное инженерное образование и занимал пост генерал-инспектора армии по инженерной части. Но вступив на трон, коронация состоялась 22 августа 1826 года, он приложил все усилия для укрепления империи. После унылых последних лет царствования Александра I воцарение Николая внесло явное оживление в жизнь страны и Петербурга. Довольно скоро новый император сумел завоевать симпатию общества. Современник писал, с некоторого времени общественная жизнь в здешней столице приняла другое направление. Во всех сословиях видно более живости, более стремление к наслаждениям, что почитается всегда признаком несомненного благосостояния и спокойствия духа. Никогда не было здесь столько частых балов, как нынешней зимою, и даже сделан опыт к заведению общественных собраний. Общество поддерживало стремление нового императора оживить государственную жизнь, ликвидировать злоупотребления, которые достались ему в наследство от прежнего правления восстановить законность и порядок, провести реформы. При нем в 1837 году состоялось торжественное открытие первой в России пассажирской железной дороги. Из Петербурга в Царское село отправился первый поезд, а в 1851 году первый поезд проследовал из Петербурга в Москву. В 1839 году на Пулковской горе под Петербургом состоялось открытие главной астрономической обсерватории Императорской академии наук. В 1842-м начала работать первая в России телеграфная линия. Больше всего Николай I уделял внимание образованию в военной сфере. За время его правления было создано 11 кадетских корпусов. Был учрежден общий устав императорских российских университетов. Разрешено открытие частных школ. Среди реформ особое место занимает финансовое. Денежное обращение пришло в порядок. В употреблении были золотая и серебряная монета и равноценные им Бумажные деньги. Интересно, что в те же годы впервые в мире была осуществлена чеканка платиновых монет достоинством 3, 6 и 12 рублей. Деньги были нужны для решения одной из главнейших проблем огромной империи дорожной. В правлении Николай Павловича было устроено свыше 10.000 километров шоссейных дорог. А после открытия первой железной дороги было проложено около одной тысячи километров железнодорожного пути. Было проведено свыше двух тысяч километров электрического телеграфа. Памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади торжественно открывали 25 июля 1859 года. Общая высота памятника более 16 метров. Вокруг памятника установлены фонари, считающиеся одними из самых красивых в городе. Пьедестал украшен аллегорическими женскими фигурами мудрости, силы, веры и правосудия. Считается, что в них можно разглядеть черты лиц жены и дочерей Николая I. Главную часть памятника, конную статую, создавал скульптор Петр Карлович Клотт Перед Клоттом, известным к тому времени мастером, автором «Укротителей коней на Аничковом мосту» и памятника Крылову в Летнем саду, стояла гораздо более сложная задача. Вначале скульптор задумал изобразить Николая Первого на неподвижно стоящем коне. Эскиз этого памятника сохранился. Но Клод отказался от такого решения, потому что оно шло вразрез с общим замыслом Монфирана. Появился новый вариант скульптуры, где главное это стремительное, изящное движение коня встающего на дыбы, и в то же время неподвижно торжественный, в чем то даже суровая фигура всадника. Николай I ряд лет являлся шефом расквартированного неподалеку каннагвардейского полка. Благодаря этому император изображен в мундире каннагвардейцев. Критики впоследствии отмечали недостатки памятника, мол, ему не хватает подлинной монументальности, композиции вычурны и перегружены мелкими деталями, но у памятника есть и несомненные достоинства. И сам проект Монферрана, и скульптура Клотта, И барельефы представляют собой высокий образец профессионального мастерства. Памятник действительно стал объединяющим центром Исаакиевской площади, сочетающий в себе архитектурные постройки разных стилей. Особенное внимание привлекает мастерство Клодта, который сумел точно рассчитать центр тяжести скульптуры и закрепить ее на двух точках задних ногах вставшего на дыбы коня, без какой-либо дополнительной опоры. Считалось, что памятник Николаю Первому держится на двух точках опоры за счет точного математического расчета его центра тяжести и насыпанной в круп лошади металлической дроби. При реставрации в 80-х годах XX -го века дроби внутри скульптуры обнаружено не было. Коню помогают удержаться на пьедестале металлические прутья, вставленные в его ноги. В шестидесятые годы девятнадцатого века между памятником Николаю I и Исаакиевским собором был разбит сквер. При советской власти памятник, как прочие монументы царям, собирались снести. Точнее, заменить изображение Николая на статую красного командира Чапаева. Сохранить эту достопримечательность все-таки удалось. Искусствоведы пытались представить властям монумент не только как памятник императору, но и как уникальную работу русских инженеров и композиционный центр Исаакиевской площади, памятник Николаю Первому. Уцелел.